Глава 33. Когда за спиной раздался странный звук, вроде упавшего мешка с картошкой, Сухмет насторожился. Странные иканье и победный возглас нацика. "Не, ну ты видала! а? Просто рухнул". Сухмет обернулся. Обиван распластался в форме звезды, а над ним стоит ухмыляющийся нацист. Безучастный, казалось бы, некрофил находился позади. «Сдох, что ли?» — нацик пнул его в локоть. Тот не шелохнулся, лишь бормотал что-то, уткнувшись в траву. Вот да ё, Тобик!» — с этими словами нацист нагнулся и подобрал выпавший клюв. «Вы как знаете, дамы и господа, а я, пожалуй, пойду», — приятным ровным голосом выдал Ванючка, повернул налево и пошагал себе. «Кого ты, сука, дамами назвал?» — нацист угрожающе взмахнул трофейным оружием. Некрофил даже не обернулся, а нацик, забыв о нем, замахнулся клювом на недавнего обидчика, впрочем, сразу передумал. Вместо этого пнул, что есть силы, в бочину несчастного и посмотрел на Сухмета. «Ты со мной, Сухер!» Сухмет угрожающе придвинулся к нему, а тот лишь поднял примирительные руки, ухмыльнулся и побежал в противоположную некрофилу сторону. «Похоже, моя молитва услышана», — подумал Сухмет, посмотрев на небеса. Но не время сейчас благодарить, и тем более любоваться небом. Присев над вертухаем, он обшарил карманы. Зеленоватый камень, которым можно выбросить потом, хороший нож в ножнах и большая фляжка с нектаром, что крепилась на поясе. Так себе богатство, но лучше, чем ничего. А как мне это сделать? Неожиданно четкий вопрос Абивана застал Сухмета врасплох. «Хорошо. Да, есть такая игра». «Нет, я не могу вернуться». Тухмет, приготовивший нож, слушал и пока не понимал. С недавних пор он мог слышать недоступное обычному уху. Допустим, разговор по рации внутренней связи, и вовсе не ушами. Возникало ощущение, что говорят у него в голове. Так было в первый день, и сегодня он тоже слышал переговоры, точнее, монолог. Сейчас же вертухай явно с кем-то говорил, точнее, отвечал на вопросы. У сухмета даже образ вопрошателя нарисовался молодой но в то же время старый человек странноное сочетание пряталось в темном зеве капюшона отбросив наваждение он поднялся и вовремя кто то шумно бежал по лесу и очень скоро выскочил из кустов вонючка простите коллега за то что напугал но туда переводя дух некрофил показал за спину ни в коем случае нельзя в этот момент послышалось жужжание изговариваясь зеки уставились в сторону шума Маленькая точка появилась из-за деревьев и быстро увеличивалась в зловещие очертания. Ослышался отдаленный лай собак. «Я говорил!» «Бежим прямо!» — скомандовал Сухмет и, не дожидаясь реакции собрата по несчастью, стартанул первым. Странное дело, но он знал, куда бежать. После того непонятного видения с молодым стариком появилось твердое направление. Прямо, затем на север, будет пустая деревня. «Ух!» Сухмец споткнулся и чуть не упал. В голове появилась карта. Две зеленые точки по центру и несколько красных полукругом позади. Он встряхнул головой, пытаясь прогнать наваждение, но тут понял, что ему это нисколько не мешает, а даже напротив зеленые точки. Он обернулся. Вонючка пыхтел, но не отставал. Это они. А красные, значит, преследователи? Однозначно. Знание приободрило. Но что это? Еще одна зеленая, в северной части карты. Нацист. И ведь его никто не преследует?» Чуть не нарвавшись на дерево, Сухмет расставил приоритеты. «К дьяволу нациста. Есть он и пока что вонючка. Возможно, пригодится. А нет, так избавиться недолго». Решив все за несколько секунд, он сверился с картой, которой доверял безоговорочно, и направился чуть севернее. Там интригующе маячила темная зона, сразу после деревни последнее появилось неожиданно лес кончился в открытой зоне нарисовалось несколько домов запыхавшиеся беглецы вывалились на опушку кай Лега, манючка дышал как загнанная лошадь я бо не могу сухмед чувствовал себя вполне сносно сказывались прошлые тренировки да и дух не подводил тогда остановись ложись в траву тебя быстро найдут и все закончится выдал он полуобернувшись Коллега выглядел неважно. — Слабак! — опять послышал салай собак. — Ну уж нет, я жить хочу! — удивил вонючка, срываясь с места. Пришлось его догонять, корректируя направление. Под приближающееся жужжание беглецы достигли крыши навеса. Дальше был сарай. Не перестающий удивлять некрофил заскочил в него, походя и быстро вышел с топором и вилами, последнее протянул Сухмету. Тот спорить не стал. Здесь могут быть пустыши и даже бегуны. Вряд ли есть более развитые. Мало пищи, — произнес вонючка, воровато оглядываясь. Сухмед, взмахнув вилами для привычки, собрался было бежать дальше, но слова коллеги... — Ты так джинов называешь? Демонов? Ни те и не другие. Это зараженные, а мы с тобой иммунные. — Откуда ты знаешь? — Сухмед напрягся. Он понимал, сейчас не самое подходящее время для разговоров. Дроны и собаки приближались. Но это нужно выяснить. Можно ли поворачиваться к нему спиной? Не проще ли насадить на вилы? Я микробиолог. Работал на институт. Некрофил в институте? Он спросил не ради смеха. Нужны знания. Коллега, я вас умоляю, — он скривился. Какой некрофил? Я устроился в контору, в общем, очень грязное место, и имел глупость высказать свое недовольство при начальстве, а контора государственная. Все, не продолжай. Сухмет осмотрел округу. Я знаю, где можно спрятаться. «Молчи, говорю, — Молчи, — говорю, присёк он, открывшего рот вонючку. — Или иди без меня, в другую сторону. Микрофил он или микробиолог, но угроза подействовала. Поднял руки и закивал, соглашаясь. Пришлось пошуметь. Застеклённое окно сарая прыснуло наружу. Беглецы, похрустев стёклами, двинулись под защиту деревьев. — Рассказывай по ходу, — скомандовал Сухмет. — Как этих демонов, заражённых, проще убить? — У У меня только теория. «Убивать? Об этом не думай. Я смогу убить». Поравнявшись с вонючкой, Сухмед приложился к фляжке, тут же передав ее. «Экономно!» — тот кивнул. «На ходу. Все на ходу. На затылке есть нарост. Ты должен был видеть. У тех, наших. Видел, как большой фуронку». «Верно». Фляжка вернулась к Сухмеду. «Если ударить в самый центр, можно убить самого развитого зараженного. В теории». Пробежав мимо большого дерева с раскидистыми ветвями, Сухмед испытал странные чувства. Будто великан присматривается. Оборачиваться он не стал. Выскочив на поляну, беглецы напоролись. «Уррррр!» — послышалась радость. В отличие от людей, бегун не стоял столбом, поуркивая, рванул навстречу. Вонючка бросил топор и побежал назад. Сухмед же почувствовал смрад. Он не видел зараженного, точнее, не смотрел на него — Воображение рисовала другую картинку. К нему бежал мальчишка. Совсем ребенок, дорожки слез под глазами. Ему было страшно. «Успокойся», — мысленно произнес Сухмет, вспомнив сына. В те редкие моменты, когда он бывал дома, все время уходило на игры. и были с военным уклоном, и Ахтям часто плакал. Сухмет, для порядка отчитав его, гладил по непослушной шевелюре. И сейчас погладил. Но не руками, мысленно. И подействовала. Ребенок остановился. «Что ты делаешь?» Некрофил-микробиолог стоял в нескольких метрах позади и очень громко шептал. «Так это ты?» Уже громче, смелее. Зараженный просто стоял. Страшные глаза смотрели в никуда. А Сухмит был в шоке. Реальность не сходилась с внутренним видением. О последнем до сегодняшнего дня он не подозревал. Будь Сухмет чуточку слабее, он бы потерял сознание. Как так? Жуткий вурдалак в обосранных штанах и заплаканный ребенок. Где связь? Они приближаются, нетерпеливо сказал Некрофил.